«Не так все плохо», — сказал Руис. «Одна такая баржа проплыла по каналу несколько минут назад. Я прокатился на ней на небольшое расстояние, чтобы увидеть, насколько это было возможно». «Значит, ты вот где был?» Маэра был немного скептический. И Руис сообразил. «Он знает меня лучше, чем все остальные. Даже чем Низа». Да, баржи движутся быстро, но не так быстро, чтобы мы не успели вскочить на борт. При условии, что палубы их не охраняется, так же, как это было с той баржей, на которую вскочил я. А пока что нам делать? Поедим, что ли? Уже почти обед. Мальнех выглядел веселым, но голодным. А почему бы и нет? Они сидели на ступеньках причала и ели последние запасы с лодки Кориану. Руис пытался отогнать от себя мысли о неприятности, которая, по его мнению, должна вскоре произойти. У него не было разумных оснований надеяться, что до того, как Кориана их нагонит, по каналу пройдет еще одна баржа. Все же, зачем портить такую прекрасную минуту? Солнце припекало его спину, и Низа сидела возле него. Ее бедро тесно и приятно прижималось к нему. Возможно было, что Кориана не явится раньше завтрашнего утра. Если ее не будет, он мог надеяться на то, что проведет еще одну ночь в объятиях Низы. Что же, это было самым лучшим способом провести свою последнюю ночь. Нет, он не должен сдаваться. Спокойное рациональное поведение в данной ситуации не самое лучшее. Рациональное, разумное существо в его положении давно бы погибло. Он осмотрел причал с точки зрения возможности устроить на нем засаду. У него было осколочное ружье. Остальных он мог попрятать в кустах. Он мог привязать Фламеля к одному из шестов, которых так много было на причале, словно жертвенную козу. Возможно, Кориан решит, что Фламель оказался для них обузой, когда они убегали, и остановится, чтобы расспросить его, кто мог сказать наверняка... Возможно, Кориана окажется достаточно глупа, чтобы появиться из своей лодки без оружия. И тогда он смог бы подстрелить ее. Он посмотрел на резные ворота. Если воздушное судно Корианы появилось бы на небольшой высоте, что обязательно произойдет в том случае, если она будет использовать механические искатели, Руиз, может быть, сможет спрятаться на верхней планке ворот, в складках крыльев одной из гранитных рептилий. Ну что же, это был план, пусть и не самый лучший. Все же это было лучше, чем покорная кротость, с которой Руис начинал принимать обстоятельства. Руис покончил со своим обедом и прислонился спиной к теплому камню. Допустим, появится еще одна баржа. Как он сможет переправить всех на борт? Баржи наверняка двигались со вполне приличной скоростью. Руис был в хорошей форме и мог бы какое-то время бежать по берегу с достаточной скоростью, чтобы успеть прыгнуть на борт. Но в остальных он не мог быть настолько уверен. У них был всего один выход – прыгнуть на борт. Любой, кто не сможет, будет оставлен. Это было неизбежно. Фламель постарается быть как можно более тяжким крестом. Если он начнет волочить ноги, это может их всех чудовищно задержать. Остальные доели обед и молча сидели по другую сторону ступенек причала, бесцельно осматривая окрестности. Руис встал. — Пошли, — сказал он, — нам надо обсудить нашу стратегию. Остальные поднялись. Дальмаера рывком поднял на ноги Фламеля. Фокусник теперь смотрел на старшину гильдии с той же самой бешеной ненавистью, которой он обычно одаривал Руиза. «Пошли к каналу», — сказал Руиз. Когда все они оказались на берегу, Руиз заговорил. «Задача перед нами стоит более сложная, чем это кажется на первый взгляд. Баржи движутся достаточно быстро, и у нас есть всего один шанс прыгнуть на борт. Если предположить...» что на них нет ни экипажа, ни оборонительного оружия, как это было на последней барже. Кроме того, мы не знаем, с какой стороны подойдет баржа. Если она пойдет на юг, это будет самое лучшее, поскольку мы находимся на этой стороне канала. Однако, если она пойдет на север, она поплывет по дальней полосе воды. «И как мы до нее доберемся?» – спросил Дальмаэра. «Хороший вопрос», – «У меня есть план. Возможно, он сработает». Руис посмотрел на деревья на северной стороне полянки. Он выбрал нависшую ветку диаметром с шею Фламели, вытащил осколочное ружье и выстрелил. Вращающиеся осколки проволоки разрезали ветку и уронили ее в канал, где она задрожала и распалась в пыль. Мальнех осторожно отступил от края канала. «Я-то надеялся выкупаться», — сказал он с кривой улыбкой. Руис улыбнулся и пожал плечами. «Не советую», — сказал он и повернулся к Фламелю. «Теперь я тебя должен предупредить, мастер Фламель. Если ты будешь мне хоть в малейшей степени мешать, я в тебя выстрелю из этого ружья. Я не могу позволить Кориане поймать тебя, потому что ты немедленно ей расскажешь про нас». «Хотя ты заслуживаешь именно поимки корианой». Ламель сглотнул, глаза его расширились. «Понимаю». На миг фокусник показался покорным и разумным. «Как бы там ни было, — продолжал Руис, если мы увидим баржу, которая движется на север, я попробую повалить дерево через первую полосу воды. И мы все должны будем перебраться, прежде чем баржа доплывет до причала». Потом мы должны распределиться вдоль берега. Я прыгну первый, поэтому смогу помочь ловить вас. Потом низа, за ней дальмаэра. Потом фламели, после всех мальнех. Это та техника, которую вам придется использовать. Прежде чем баржа поравняется с вами, вы должны бежать, что есть сил. А теперь о том, как это сделать. Прежде чем баржа поравняется с вами... Вы должны бежать, что есть сил, в том же направлении, куда движется баржа. Когда она поравняется с вами, бежите еще немного быстрее и прыгайте на борт. Если повезет, никто из вас не сломает себе ничего. — Опять это слово «повезет», — сказал Дальмаэра. Но он улыбнулся. — Боюсь, что так, — ответил Руис. Фараонцы расположились в тени ворот и стали ждать. Дальмаера и Мальнех постарались привести свои заросшие головы в приличное бритое состояние, пользуясь кинжалом, который Руиз дал Дальмаэра. Они по очереди скоблили друг другу головы. Цирюльник старательно работал, а тот, кого брили, делал страшные физиономии, пока не слишком острый нож производил свою работу. Чуть позже они неохотно согласились побрить фламеля. Руизу показалось, что на простоватом лице Мальнеха показалось определенное удовлетворение, когда он причинял муки старшему фокуснику. Но в конце концов все они пришли в общественно приемлемый вид. И их татуировки засверкали на солнышке. Руис решил дать своим волосам приспокойно расти, поскольку его камуфляж, как продавца змеиного масла, был окончательно впровален и скомпрометирован. Кроме того, черная щетина на голове уже довольно сильно затемняла его начавшие бледнеть татуировки. На полянке воцарилось молчание. Единственными звуками, которые Руис слышал, были легкие щелчки и постукивания, доносившиеся от Мальнеха и Фламеля, которые тренировались в упражнениях на ловкость рук, пропуская маленькие камешки и веточки между пальцами. Руис посчитал это весьма трогательным проявлением веры. Было весьма маловероятно, что фокусникам придется снова практиковать свое высокое искусство, даже если бы они и смогли удрать с улка. Но все же они оставались преданы своей профессии. Через какое-то время и эти звуки прекратились, и по причалу пронесся легкий, как вздох, ветерок. В этой еще более глубокой тишине Руис услышал плеск падающей воды. Он повернул голову. Ему показалось, что звук шел от северного края полянки, где тоненькая тропинка вела в лес. «Подожди здесь», — сказал он низи «Позови меня, если ты увидишь или услышишь что-нибудь, особенно подплывающую баржу». Он ушел в лес, следуя тропинке. Меньше чем в пятидесяти метрах от полянки он обрел на чашу фонтана. Фонтан ронял маленькую струйку прохладной воды на статую из бронзы, которая изображала какое-то пасущееся животное. У него была голова, которая весьма напоминала оленя со старой земли, нежная и испуганная, но у этого животного было шесть длинных крепких ног. Фонтан питал чистое маленькое озерцо окруженные низким барьером розового гранита. С дальней стороны озерца вода, переполнявшая его, стекала через стенку барьера и дальше в канал. Руис сидел на краю бассейна несколько минут, болтая рукой в воде. Он закрыл глаза. Он сидел там, а его сознание было благословенно свободно. Он прошел обратно к остальным и сказал им про фонтан. Он повернулся к Низи и сказал... «Хочешь выкупаться? Ты должна быть готова немедленно вылезти из своей ванны, если появится баржа. Даже если это будет означать, что ты должна прыгнуть на борт голая и мокрая». Низа восторженно улыбнулась. «О да! Я буду готова выскочить в любой момент, обещаю. Но так хорошо будет снова стать чистой». «Ладно, благородная дама выкупается первой» потом все остальные по очереди. Она раздевалась на ходу, когда они оба шли по тропинке, отдавая ему свою одежду, как только она снимала ее с себя. Когда они поравнялись с бассейном, она уже бежала вперед, нагая и прекрасная. Она бросилась в прохладную воду озерца и погрузилась в нее со вздохом наслаждения. — Ох, как же это прекрасно! — сказала она. Я провоняла казармами, а ям — настойками, которые в меня вливали знахари, прежде чем я согласилась сесть в лодку. Она зачерпнула пригоршню серебристого песка со дна бассейна и стала яростно скоблить себя. Руис несколько минут смотрел на нее, насыщаясь зрелищем ее красоты. Она не возражала против этого. Ее движения даже наполнились той кокетливой истомой. Которую он нашел такой привлекательной, когда она в первый раз купалась в рабских казармах. В тот день, когда они стали любовниками. Но теперь обстоятельства стали совершенно другими. И хотя ее тело столь же сильно восхищало его взор, как и в первый день, он был слишком поглощен прочими заботами. Чтобы ответить так, как следовало бы. И с тем же жаром, какой тогда его охватывал. Чуть позже он встал на колени возле того места, где вода перетекала через край, и стал отмывать ее одежду в ручье, как только мог. Потом выжил ее и развесил на низких кустиках, чтобы она высохла. Она улыбнулась, словно он сделал нечто оригинальное и забавное. «Спасибо, Руис. Он пожал плечами. «На доброе здоровье!» «Может быть, ты то же самое сделаешь для меня, пока я буду мыться?» Секунду она смотрела на него так, словно сочла это замечание оскорблением. Ноздри ее раздулись. Она открыла рот, словно собираясь выпалить какую-нибудь обидную фразу. Но потом она увидела, что он улыбается. И ее раздражение, казалось, испарилось. Она рассмеялась. «А почему бы и нет? Должна же у меня быть новая работа в этом новом мире, раз я больше не принцесса. Может быть, я стану прачкой?» Ты станешь самой красивой прачкой на Сувуки, ответил он. Ты так думаешь? Но ты почему-то ко мне не присоединился. Хотел бы, но что, если Бажа появится в самый неподходящий момент? Если мне внезапно пришлось бы выбирать между спасением и наслаждением, то боюсь, что я стал бы нерешителен. О, -о, -о, -о, -о" сказала она, но глаза ее сияли. Ну что же? «По крайней мере, я была бы сейчас лучше, чем в прошлую ночь». «Ты для меня была вполне хороша и в прошлой ночью», — ответил он. Когда она закончила мыться, он разделся и оттер грязь с тела так быстро, как только смог. Краем глаза он видел, как она неопытными и неловкими движениями полощет его белье в ручье. Когда он надел свою одежду, она была совершенно мокрая и не намного чище, чем до этого. Но он торжественно поблагодарил ее. Фараонцы потрусили к фонтану, когда Руис и Низа его покинули. Руис предупредил их, что они должны быть готовы к тому, чтобы быстро действовать, и оставил их плескаться. Руис провел остаток дня на берегу, прислушиваясь «Не покажется ли Баджа?», но главным образом уделяя внимание Низе, которая сидела возле него, прислонясь к его плечу. Она рассказывала ему о своей прежней жизни на фараоне. Как бывало тогда, когда они проводили вместе дни в плену в роскошных апартаментах Корианы. Теперь Руис заметил разницу в ее отношении к собственным рассказам. Прежде она пересказывала чудеса дворца своего отца с огромной гордостью. Теперь ее воспоминания, видимо, были приглушены всем тем новым, что она узнала. Все обстояло так, словно она смотрела через обратный конец телескопа. Так что все, что она припоминала, выглядело меньше и куда более убогим в сравнении с тем, что она видела с момента своего плена. И все же. Ее ностальгическая любовь к тому, что она потеряла, была куда более очевидна, чем раньше. Когда она уже не считала, что любимые радости полагаются ей сами по себе. По мере того, как время шло, солнце садилось за горизонт, а никакая баржа все не появлялась. Руис становился все беспокойнее. Наконец он решил, что должен приготовиться к худшему. Если Кориана действовала, не теряя ни секунды, она вполне могла появиться в течение следующего часа. Он созвал остальных. — Послушайте, — сказал он, — есть шанс, что Кориана заявится сюда еще до захода солнца. Если нет, мы в безопасности в течение ночи. Помните, что Шарды не разрешают средствам транспорта с высокой скоростью передвигаться по ночам на сувуки. Но если она появится, нам надо быть готовыми. Я собираюсь спрятаться на верхушке ворот. Там я могу стрелять как следует. В любом случае, если Кориана появится... Вы будете действовать сами по себе. Постарайтесь попасть в лес и спрятаться там. Он послал Дальмаэра и Фламеля на южный край полянки. Вы смотрите и слушайте. Если вы услышите, как что-нибудь подходит, кричите. Если Фламель попробует мешать, столкни его в канал. Он прижал к себе покрепче низу. Поцеловал ее. Ты, и Мальнех, будете следить с севера. Она сжала его изо всех своих сил, потом ушла без слов. Когда все оказались на определенных им постах, он сам вскарабкался на ворота. Он сделал это с трудом из-за скользкого гранита, но барельеф был вырезан достаточно глубокими линиями, чтобы можно было в нескольких местах поставить ногу и схватиться рукой. Он дотянулся до верхушки. Потом осторожно подтянулся и улегся в щели между телом рептилии и ее сложенным крылом. Он был достаточно высоко, чтобы видеть поверх большей части деревьев. Может быть, он сможет увидеть лодку корианы заранее, и даст знак остальным бежать в лес. Руисав попробовал найти позу поудобнее, но только отчасти ему это удалось. Он был максимально готов он пробовал не думать ни о чем кроме удовольствия которое он получит убив кориама